586. Мир дому всему и преуспеяние во всем. Мир поверх разумения и преуспеяния неизменны. Кто же должен преуспеть, как не те, кто назначены мне? Тьма заменяется светом его сопровождает удача. Кончились дни скорби, дни радости наступили, дни мои приближаются. В днях моих радость идет. Поверну в рычаг событий его исполнения по руслу удачи и во тьме преуспевающих не будет. Цепи осуждения наденут на себя противоборствующие свету, тайно или явно, сознательно ли по неведению. Настанет желанное время в радости встретят солнце жизни, и в центре будет владыка света, владыка шамбалы, сияющий огнями. В скобках упустил первую фразу и вспомнить уже не смог.